«Ни в какой», просто, — просто ответил первый секретарь. «Мы здесь около входа, по пятерке. Штука взяли». «Что? Я сейчас... Стойте здесь!» — выпалил. Оперотрядник метнулся к пустому гардеробу, где, облокотившись на барьер, мирно беседовали Иван Локтюков и широкобородый с купеческим пробором гардеробщик, рассказывавший, наверное, о своем участии в Брусиловском прорыве. Николай Петрович удивился заведующий оборонно-спортивным отделом и руководитель районного оперативного отряда. «Проверяешь?» «А разве сегодня?» «Нет, я отдыхаю. А ты?» «Проверяю». «Вот так, да, молодец. Значит, Мансуров с тобой тоже о спекулянтах беседовал». «Беседовал». «Ну тогда с тебя, червонец, нет, 8 рублей в зарплату отдашь». Выяснив приметы добровольного распространителя билетов, дружинники высыпали на улицу и скоро вернулись ни с чем. А Шумелин тем временем повел Таню в зал, где оглушительно пульсировала музыка и в такт ей мерцал свет. На мгновение вспыхнув, он выхватывал фигуры танцующих из темноты, и от этого их движения казались фантастически резкими. Диск Жакей что-то выкрикивал в микрофон, и прыгающая толпа отзывалась восторженными возгласами. Перед танцевальным залом располагался бар, а перед баром — столики. На стульях висели и лежали курточки, сумки, полиэтиленовые пакеты, так что сесть было некуда. Наконец они высмотрели столик одной стороной, приставленный к стене. На двух стульях из трех ничего не висело и не лежало. Усевшись, Таня попыталась сначала пристроить гвоздики в пустой стаканчик для салфеток, но потом просто положила цветы возле стены. Музыка оборвалась. И столики стали заполняться На экране вспыхнули и начали сменяться один за другим ослепительные слайды На них рекламно улыбались суперзвезды мировой эстрады Одис Жакей, захлебываясь, рассказывал о заблиставших недавно новых светилах музыкальной вселенной С таким же восторгом, наверное, в 30-е годы чумазые парни рапортовали о том Что ими установлен новый мировой рекорд по добыче угля за смену К только-только устроившимся Тане Шумилину подошла молодая пара, одетая в единообразные фильветовые джинсы и фирвенные майки с рисунками. Девушка была рожеволосая, с веселыми глазами и нежно-розовой, словно обожженной на солнце кожей. Ее приятель обладал высокомерным взглядом, выполненной, очевидно, в домашних условиях модной стрижкой и физиономией со следами вулканической деятельности молодой плоти. После танца оба глубоко дышали, под мышками расплылись темные круги. «Это наши места», — обиженно сказала девушка. «Все три», — уточнила Таня. «Все три», — надменно подтвердил парень. «Мы ждем человека». «Слушайте, ребята», — миролюбиво предложил Шумилин. «Мы скоро уйдем, а стул себе я сейчас принесу». «Договорились?» «Ладно, легко», — согласилась девушка. Ее друг непримиримо промолчал. Но тут снова обрушилась музыка, и они умчались танцевать. Шумилин меж тем притащил стул и отправился к стойке. Незнакомый бармен прежнего после проверки трудоустроили. Бордастый мужчина лет 30 в массивных очках и миллионах, статью напоминал выпускника Института международных отношений, получившего несколько странное распределение. Он дал посетителю внимательно изучить по призкуранту ассортимента, когда тот после колебаний выбрал коктейль-салют, сообщил, что имеется только шампань и принялся обрезгливо что-то перемешивать в стаканах, потом с отвращением воткнул в напитки полиэтиленовые соломинки и метнул сдачу. И исхитрившийся, неопознанный первый секретарь за один раз перенес все четыре стакана на стол и два из них подвинул ребятам, вернувшимся с танца. «Спасибо», — обрадовалась девушка, которую Таня уже называла по имени Аня. Юноша именовался Андреем. Попробовали коктейль. Любимыми ингредиентами бармена оказались вода и лимонная кислота. «Мы вас тут раньше не видели. Вы кто? Мы из педагогического сыстфака», — легкомысленно начала знакомиться Аня. «Я врач, а Николай...» «Учитель, я учитель», — быстро перебил Таню, глубоко законспирированный комсомольский вожак. «Наш институт оканчивали какой факультет, когда?» «Наш ИСТФАК окончил, когда вы еще в школе учились». «А кто у вас педагогик читал?» «Шуринов». «И у нас Шуринов здорово. А в школе почему работаете?» «Распределили?» «Распределили». «Я сразу догадалась, что вы учитель по костюму и галстуку». — Вот так, да. А как у нас в институте с билетами сюда? — осторожно приступил к следствию Шумилин. — В очереди стоять не приходится? — Бывает, — ответила девушка, щебетавшая и за себя, и за своего приятеля. — Мы здесь первый раз, — продолжила светскую беседу Таня. — А вам тут нравится? — нравится, — сообщила Аня. — Если бы еще не эти из райкома, совсем здорово было. «А что им нужно?» — равнодушным голосом спросил подобравшийся первый секретарь. «Да лезут не в свое дело. Программу недавно сняли. Им, понимаете, процент советской музыки подавай». «Ну и что в этом плохого?» «А вы пробовали под три танкиста танцевать?» — прорвало наконец Андрея.